Глава двадцать первая. Реакция. Через три дня мне предстояло вернуться в пансионат. Стаскою, наблюдая, как стрелки отсчитывают минуты на циферблате часов, я думала, с какой радостью остановило бы время. Пребывание в террасе незаметно, но стремительно подходило к концу. Сегодня Люси от нас не уедет, уверенно заявил миссис Бреттон за завтраком. Она знает, что можно добиться второй отсрочки. Если бым могла, не стало бы просить и одной, возразила я. Про уже попрощаться и вернуться на Рюфусет, и чем быстрее, тем лучше. Чемодан уже собран и перевязан. Выяснилось однако, что время отъезда зависело от Грехема. Он сказал, что сам меня отвезёт, но весь день провёл в больнице и домой вернулся лишь в сумерках. Последовала краткая, но энергичная словесная перепалка с сыном. Мисс из Бреттон убеждала остаться ещё на одну ночь. Я едва не плакала от досады. Так хотелось скорее уехать, покинуть добрых друзей, чтобы избавиться наконец от терзавшей меня боли. Гостеприимные хозяева, конечно, об этом не подозревали, поскольку не обладали подобным опытом. У двери пансионата мадам Бэк в полной темноте доктор Джон подол мне рукой и помог выйти из экипажа. Как и весь день моросил холодный ноябрьский дождь, над крыльцом горел фонарь, и свет падал на мокрую мостовую. Ещё не прошло и годов с тех пор, как в такой же вечер я впервые переступила этот порог. Ничего не изменилось. Я помнила даже форму камней на дороге, которые разглядывала, пока с тяжело бьющимся сердцем ждала ответа на свой звонок. Одинокая и бездомная. Тогда же случайно встретила того, кто сейчас стоял рядом. Напомнила ли ему о короткой встрече, объяснилась ли? Нет, не сделала ни того, ни другого, о чем даже ни разу не пожалела. Приятное воспоминание жило в моем сознании и выпускать его на волю не хотелось. Грехом позвонил, дверь мгновенно открылась, так как настало время, когда городские учительницы разъезжались по домам, и Розин дежурила на посту. Не входите. просила я, однако он всё-таки переступил порог и оказался в освящённом вестибюле. Мне не хотелось, чтобы доктор Джон заметил воду в глазах, поскольку обладал слишком добрым сердцем, чтобы без необходимости видеть подобное свидетельство печали, всегда стремился помочь, облегчить страдания, даже тогда, когда оказывался бессилен. Не теряйте мужества, Люси, думайте о нас с матушкой, как о верных друзьях. Мы вас не забудем. И я не забуду вас, доктор Джон. Вознесся у него мой чемодан, и мы обменялись прощальными рукопожатиями. Он повернулся, но прежде чем уйти, почувствов, что не сказал и не сделал достаточно, чтобы удовлетворить щедрость души, спросил: "Люсье, вам здесь будет очень одиноко. Поначалу да, скоро матушка приедет вас навестить, а сам я буду писать письма. Просто какую-нибудь веселую чепуху, которая придет в голову. Хорошо?" Доброе, благородное сердце, подумал я, однако покачал головой и с улыбкой возразила: "Не думайте об этом, не утруждайтесь. Писать мне? У вас нет на это времени. О, не беспокойтесь, найду. До свидания." Он ушел, тяжелая дверь захлопнулась, топор упал, казнь совершилась. Не давая себе времени думать и чувствовать, глотая слёзы словно вино, я отправилась в гостиную мадам, чтобы нанести необходимый визит вежливости и почтения. Хозяйка встретила меня с великолепно изображённой сердечностью. Приём оказался демонстративно тёплым, хотя и кратким. Уже спустя 10 минут мне было позволено уйти. Я направилась в столовую, где в этот час учительницы и ученицы собрались для вечерних занятий. И снова услышала тёплые слова, причём, кажется, не совсем фальшивые. Поздоровавшись со всеми, я наконец-то почувствовала, что имею право спрятаться в спальне, и, опустившись на край кровати, спросила себя: "Неужели грехом действительно напишет?" Здравый смысл тайком пробрался сквозь полумрак длинной пустой спальни и благоразумно шепнул: "Возможно, напишет, но лишь однажды. Добрая душа заставит сделать усилие". А продолжения не последовало. Великая глупость способная поверить в такое обещание. Безумная доверчивость, принявшая дождевую лужу с единственным глотком воды за вечный источник, даривший влагу круглый год. Я склонив голову и в такой позе просидела больше часа, положив на плечо высохшую руку, касаясь уха холодными, посиневшими от старости губами, долгоразумье продолжало на шёпотывать мудрые слова. Но даже если напишет, что тогда? Мечтаешь о счастье ответа? О, глупая, предупреждаю, отвечай коротко. Не надейся на восторг сердца и радость ума. Не давай простора чувствам. Не позволяй вспыхнуть искрой откровенности. Не рассчитывай на искреннее общение. Но я беседовала с грехомом, и ты не возражала, взмолилась я. Нет, подтвердила Благоразумье. Тогда в этом не было нужды. Бессиады тебя дисциплинируют. Разговариваешь ты плохо, во время речи не забываешь о своём низком положении, не поддаёшься иллюзиям. Боль, лишение, нищета связывают твой язык. Но возразил я снова: если телесное воплощение слабое, речь презренна, разве нельзя сделать письмо средством общения более достойным, чем дрожащие губы? Напрасная мечта. Даже не пытайся вдохнуть душу в начертанные строки. Суров ответила Благоразумие. Нежели нельзя выразить то, что я чувствую никогда? Я застонала, отбежала снова приговора. Никогда. О, какое жестокое слово. Пришлось смириться с тем, что Благоразумие не позволит поднять голову, улыбнуться, обрести надежду. не успокоится, пока окончательно не сломит, не унизит и не растопчет, ибо считает, что я родилась лишь для того, чтобы работать ради куска хлеба, дожидать мучений и смерти и всю жизнь тосковать. Бог разумеет, может говорить правду, и всё же неудивительно, что время от времени мы с радостью пренебрегаем его советами, вырываемся из-под опеки и даём волю воображению, его главному сопернику и нашему верному помощнику, нашей божественной надежде. И несмотря на неминуемую страшную месть, время от времени переступаем роковую черту. Долго разумея дьявольски мстительно, мне оно всегда напоминало злую мачеху. Если я и подчинялась ему, то только из страха, а не по любви. Давно следовало бы умирить от его дурного обращения, ограничений, холода, голода, ледяной постели, бесконечных избиений. Спасла меня лишь тайно преданная добрая сила. В горозомии часто выгоняла меня зимней ночью на мороз, швырнув вслед обглоданные собаками кости, сурово заявив, что больше для меня ничего нет, даже не позволив попросить чего-то лучшего. И вдруг, посмотрев вверх, среди хоровода звёзд я замечала одну, самую яркую, которая посылала мне луч сочувствия и внимания. Неслышно спускался и дух тот, что добрее и лучше человеческого благоразумия, внёс с собой заимствованное у вечного лета тепло, аромат никогда не вянущих цветов, красоту деревьев, чьи фрукты дают жизнь, чистый ветер счастливого мира, где день светил даже без солнца. Мой голод утолил добрый ангел. Именно он принёс странную сладкую пищу, которую собрал вместе с другими ангелами. В первый свежий час божественного дня вышедшими в серебряное отросы поле добрый ангел нежно развеял невыносимый убийственный страх милость его позволила отдохнуть от смертельной усталости щедро подарил парализованному отчаянию надежду и свет божественное сострадательное исцеляющее благо. Если я преклоню колени перед кем-нибудь, кроме самого Бога, то только перед твоим белым крылатым образом, прекрасным и на горе, и на равнине. Твоими солнцем построены храмы, в огне посвящены алтари. О, величайшая слава! Твоё имя не возносят руки, не шепчут губы, но сердца поклоняются тебе вечно. Твой дворец слишком велик для стен, слишком высок для куполов. Это храм, где пол безграничен, а обряды пронзают сущее и воспламеняют гармонию миров. Все силы властитель. Твою стойкость поддерживает армия страдальцев. Твои успехи вершит избранный отряд достойных воинов. Неоспоримое божество. Сущность твоя нетленна. Небесный ангел вспомнил обо мне этим вечером, увидел, что плачу и успокоил, проговорив нежно: "Усни, я позолочу твой сон". Ангел исполнил обещание и не оставил меня ночью. Однако на рассвете его сменило благоразумие. Я проснулась словно от толчка. В окнах листал дождь. Злобно завывал ветер. В центре спальни на круглой чёрной подставке загорал ночник. Звенился день. И чего же мне жаль тех, кого умственная боль оглушает, а не волнует? В то утро мучительное пробуждение вытащило меня из постели подобно мощной руке великана. Как быстрее оделась в холоде дождливого рассвета, с каким наслаждением выпила ледяной воды из графина. Да она всегда служила лучшим лекарством, к которому, словно пьяница, я обращалась в минуты горя. Скорее звонок объявил общий подъём. Уже одетая, я спустилась в столовую, где топилась печка и было тепло. Остальные комнаты не отапливались, хотя, несмотря на начало ноября, северные ветры принесли в Европу зимнюю стужу. Помню, поначалу чёрные чугунные печки мне не нравились. Однако со временем я научилась ценить их тепло и полюбила ничуть не меньше, чем дома в Англии, камины. Устроившись перед милостивой утешительницей, я вскоре погрузилась в глубокий спор с собой относительно жизни и её шансов, судьбы и её решений. Сознание, более сильное и спокойное, чем вчера вечером, выдвинуло ряд необходимых правил. Правила эти под страхом смерти запрещали любое малодушное обращение к былому счастью. Требовали терпеливо преодоления нынешних испытаний и надежды на веру, созерцание облака и колонны, которые подчиняют, направляя и вселяют богобоейный ужас, просвещая, приказывали подавлять стремление к обожанию и поклонению, держать под контролем мечты о далёкой земле обетованной, чей реки, возможно, существуют лишь в предсмертных мечтах. Тучные пастбища видны только с одинокой вершины погребальной горы Нево. В степенно в душе родилось сложное чувство. Боль переродилась в силу, успокоило судорожное биение сердца и позволило приступить к обычной работе. Я подняла голову, устроившись возле печки и выглянув в холл через окно, которое находилось в той же стене. Я видел не только Феску с кисточкой, но и лоб и внимательные глаза, пристальный взгляд которых пересекся с моим уже в следующее мгновение. За мной наблюдали. До этого момента я не подозревала, что щёки влажные от слёз, а сейчас явственно ощутила предательскую улику. В странном доме мадам так не существовало уголков, защищённых от вторжения извне. Без свидетелей нельзя было пролить ни единой слезы, сосредоточиться ни на одной мысли. Тут же рядом возникала шпионка, которая всё замечала и обо всём докладывала мадам. Но откуда взялся да ещё в столь необычный час посторонний шпион, мужчина? Какое право он имел вмешиваться в мои дела? Ни один другой профессор не осмелился бы пересечь холл до звонка на урок. Однако месье Иммануэль не обращал внимания ни на часы, ни на общепринятые правила. В библиотеке первого класса хранилась необходимая ему книга, и этого оказалось достаточно для вторжения. По пути за книгой он прошёл мимо столовой, как всегда замечая всё вокруг, вот так и увидел меня через маленькое окно, открыл дверь и явился собственной персоной. Надмозель выпечальный, на сей милый право. Вы больны сердцем и душой, Не только печален, но и сердит ты. Вижу на щеках две слезинки. Знаю, что они горячи, как две искры, и солены, как два морских кристалла. Сейчас, слушая мои слова, вы смотрите странно. Хотите, скажу, какой образ вы мне внушаете? Меня скоро позовут на молитву, так что времени на разговор совсем мало, простите. Что ж, я готов. Нрав мой настолько кроток, что ни отказ, ни даже оскорбление не способно его возмутить. Вы сейчас как дикое молодое животное, только что пойманное, неприручённое, со страхом смотрите на вошедшего в клетку дрессировщика. Непростительное замечание, безрассудное и бестактное по отношению к ученице и недопустимое по отношению к учительнице. Месье Поль стремился спровоцировать гневный ответ. Мне уже приходилось видеть, как он раздражал эмоциональные натуры, вызывая взрыв чувств. Но во мне злоба не нашла удовлетворения, и я все дело молча. Похоже, вы готовы с радостью проглотить сладкую отраву, на полезную горькую настойку с отвращением отвергнуть. Никогда не пила горькие настойки и не считаю их полезными. Что касается и сладкого, будь то отрава или что-то съедобное, по крайней мере, невозможно отрицать одно чудесное свойство сладости лучше умереть быстрой приятной смертью, чем вочить долгую безрадостную жизнь. И всё же, если бы я мог распоряжаться, то вы ежедневно получали бы свою горькую порцию. А что касается возлюбленной сладости, то разбил бы чашку её содержащую. Я стремительно отвернулась, не от того, что присутствие миссис Поля вызвало досаду, и чтобы избежать вопросов, в нынешнем состоянии необходимые для ответов усилия могло разрушить самообладание. Ну же, произнес миссис Поля мягче, скажите правду. Печалитесь из-за разлуки с друзьями? Вкратчивая учтивость показалась не более приемлемой, чем инквизиторское любопытство. Я молчала. Профессор вошел в комнату, сел на скамью в двух ярдах от меня и принялся долго, упорно, терпеливо вызывать на откровение. Попытка провалилась естественным образом, так как я просто не могла говорить. А когда сумела, попросила оставить меня в покое. Хотя голос даже при этих словах дрогнул, голова упала на сложенные на столе руки, и я горько, хотя и беззвучно, расплакалась. Месье Поль посидел еще немного. Я не подняла головы и не произнесла ни слова до тех пор, пока звук закрывшейся двери и удаляющиеся шаги не сообщили об уходе незванного наблюдателя. Слезы принесли облегчение. До завтрака я успела умыться и надеюсь, к трапезе вышла такой же спокойной, как и все остальные. Хотя и не столь весёлой, как жизнерадостная молодая леди, которая заняла место напротив, устремила на меня ликующий взгляд маленьких острых глазок и доброжелательно протянула через стол белую руку для пожатия. Путешествия, флирт и развлечения пошли мисс Фэншоу на пользу. На нее стала пухленькой, щёки округлились подобно яблокам. В последний раз я видела её в элегантном вечернем наряде, однако сейчас в школьном платье, которое представляло собой подобие кимоно из тёмно-синей ткани в тонкую незаметную чёрную клетку, она выглядела не менее очаровательной. Думаю, даже что унылое одеяние подчеркнуло её прелесть, выгодно контрастируя с прекрасным цветом кожи, свежестью румянца, золотом локонов. Рада, что вернулись Тиман, заявила Дженевра. Это была одно из дюжинных имен, которое она для меня придумала. Даже не представляете, как часто я вспоминала вас в этой ужасной дыре. Неужели? В таком случае наверняка уже приготовили для меня какую-нибудь работу, например за что подчелки или что-нибудь в этом роде. Я никогда не верила в искренность мисс Фэншо. Как всегда, ворчлива и груба, заметила она. Ничего другого я не ожидала. Если бы не ужалили, то не были бы собой. И все же, бабуля, надеюсь, что как и прежде вы любите кофе и терпеть не можете булочки. Готовы меняться? Поступайте, как считаете нужным. Она сочла нужным поступить привычным образом. Утренний кофе она не любила. Школьный вариант казался ей недостаточно крепким и сладким. Зато, как любая здоровая девушка, обожала свежие булочки. Действительно, очень хорошие, которые в определенном количестве подавались каждый из нас. Мне этого количества хватало с избытком, но потому я неизменно отдавала половину мисфэншо, хотя находились и другие желающие. Взамен она иногда уступала мне свою порцию кофе. Этим утром я с благодарностью приняла напиток, так как голода не ощущала, зато страдала от жажды. Сама не знаю, почему отдавала еду именно Женевре, а не какой-нибудь другой девушке, почему, когда приходилось вдвоём пить из одного сосуда, и надо так случалось. Например, во время долгих прогулок за город, когда мы останавливались на ферме, всегда устраивала так, чтобы делиться именно с ней, отдавая львиную долю светлого пива, сладкого вина или парного молока. Мы почти каждый день ссорились, но никогда не отдалялись друг от друга. После завтрака я обычно уходила в первый класс, где в полном одиночестве можно было почитать или обдумать планы на день. Чаще второе. Пока ровно в 9 звонок не распахнул все двери, чтобы впустить толпу приходящих учениц и объявить о начале работы без перерыва, продолжающейся до 5 часов вечера, в полудре в дверь класса постучали. "Простите, мадмозель", произнесла осторожно войдя одна из пенсионерок, взяла со своей парты нужную книгу или тетрадь и на цыпочках удалилась, пробормотав по пути, как мадмозель прилежно, прилежно. Ничего не скажешь. Учебники лежали передо мной, но я ничего не делала и делать не собиралась. Вот так мир приписывает нам несуществующие достоинства. Сама Мадам Бек считала меня настоящим синим чулком и часто всерьёз уговаривала не заниматься слишком много, чтобы вся кровь не ушла в голову. Действительно, Нрю Фасет бытовал общее мнение, что Мисс Люси очень образованна. Исключение составлял один лишь Месси Имануэль. Каким-то неведомым способом он сумел получить довольно точное представление о моей реальной квалификации и использовал любую возможность, чтобы шепнуть на ухо злорадную оценку её скудости. Сама же я на этот счёт никогда не беспокоилась, очень любила размышлять, получала огромное удовольствие от чтения, хотя предпочитала книги в стиле и настроении, которых чувствовалась индивидуальность автора. и неизбежно скучала над заумными, но безликими произведениями. Я всегда понимала, что Господь ограничил силу и действенность моего ума, а потому испытывала благодарность за неспословленный дар, не мечтая ни о более щедрых воздаяниях, ни о высшей культуре. едва ушла вежливая ученица, как без стука и церемоний вторглась самозванка. Даже не видя её, не составляло труда понять, с кем предстоит побеседовать. К этому времени моя природная сдержанность уже успела благоторно повлиять на поведение окружающих. Теперь я редко страдала от грубого или навязчивого обращения. Так поначалу не раз случалось, что непонятливая немка хлопала по плечу и предлагала пробежать на перегонке или энергично жестя целобаскора хватала за руку и тащила на площадку. Прежде едва ли не каждый час звучали предложения прокатиться на гигантских шагах или принять участие в буйной игре в прятки под названием 1-2-3. Однако некоторое время назад эти маленькие знаки внимания кончились сами собой. Мне даже не пришлось прикладывать усилий. Теперь можно было не опасаться внезапных нападений, если не считать одной единственной ученицы, а поскольку она тоже пересекла пролив, я терпела Джиневра Феншо не стеснялась поймать меня в холле и закружить в принудительном вальсе, искренне наслаждаясь доставленными внезапным порывом моральными и физическими неудобствами. Именно Джиневра Феншо сейчас прервала мой ученый досуг, явившись с толстым нотным сборником под мышкой. Отправляйтесь заниматься, сразу распорядился я. Ваше место в маленькой гостиной. Только после того, как поговорю с вами, милая подруга. Знаю, где провели каникулы, каким образом отдали дань элегантности и светским развлечениям. Недавно видела вас на концерте, прекрасно одетый, не хуже остальных. Кто ж портниха? Какое чудесное начало. Моя портниха? Что за ерунда? Правда, Дженевра, займитесь делом, вовсе не хочу с вами болтать. Когда этого хочу я, мой суровый ангел, что значит ваше скромное нежелание? Слава богу, мы-то знаем, как обращаться с нашей одарённой соотечественницей, учёной британской медведицей. Итак, мадам, вы знакомы с Есидором, с доктором Прэттоном, вы хотите сказать? О тише, Дженивра театрально заткнула уши. Не то грубыми англицизмами повредите моей нежной барабанной перепонке. Ну и как поживает наш дорогой Джон? Расскажите о нём. Должно быть, бедняга в печали. Как он это назвался о моём поведении? Наверное, сказал, что я была жестока. Думаете, я это заметила? Вечер прошёл восхитительно. О, божественный Амаль! Настолько приятно было наблюдать, как другой дуится и умирает вдалеке. Да пожилая леди, моя будущая свекровь, боюсь, правда, что мысли леди Сары слишком откровенны и смело её рассматривали. Леди Сары не насмехалась, а что касается вашего собственного поведения, не беспокойтесь. Мисс Бреттон не обольщается на ваш счет, и думаю, уж презрение переживет. Надеюсь, пожилые люди очень выносливы, но бедный ее сын, как отреагировал он? Мне показалось, что расстроился, сказал, что ведет себя словно уже стала мадам де Амаль. Правда? Восторженно воскликнула мисс Фэншо. Он это заметил? Как мило! Я так и думала, теперь сойдет с ума от ревности, Дженифера. Вы действительно хотите, чтобы доктор от вас отказался? Но он прекрасно известно, что это невозможно. Так он бесился? Еще как! Сходил с ума, как мартовский заяц. Ну и как же вам удалось довести его домой? О, не спрашивайте! Неужели вам не жалко его бедную матушку? Только представьте, как нам пришлось держать доктора с двух сторон, когда он рвал и метал. Мы двое не решились рассудка. А кошел даже сбился с пути и мы заблудились. Да вы смеетесь надо мной, Люсьен снова! Веряю, что все так и было. Больше того, доктор Бреттон не усидел в экипаже, вылез и поехал на козлах, а потом, потом то, что произошло дома, и вовсе не поддается описанию. Ещё же попытайтесь. Да чего занято? Занято, мисс Фэншо. Повторил я сурово. Наречь вам известную поговорку, что одному веселье, то другому смерть. Продолжайте, милая Тимон. Честно говоря, не могу. До тех пор, пока не убедите меня, что у вас есть сердце. Конечно же, есть. Вы даже не представляете, какое огромное. Хорошо. В таком случае, сможете поверить, что прежде всего доктор Бреттон отказался от ужина, приготовленный для него закуски остались нетронутыми. Затем, впрочем, ни к чему описывать душераздирающие подробности. Достаточно сказать, что никогда Даже в самые буйные моменты детства матушке не приходилось так заботливо оберегать, как в эту ночь. Он был беспокоен. В том-то и дело, метался по кровати, постоянно сбрасывал с себя одеяло, и ей приходилось сидеть рядом и каждую минуту его укрывать. Он что-нибудь при этом говорил? Говорил? Нет, скорее отчаянно взывал к своей божественной Женевре, яростно проклинал демона Амаля. Безумно бредил о золотых локонах, голубых глазах, белоснежных руках и сияющих браслетах. Не может быть. Он видел браслет. Конечно. Так же ясно, как я, и, возможно, впервые заметил отпечаток, оставленный украшением на коже. Я встал, решительно открыл дверь и совершенно другим тоном заявил: "Ну, инженер, хватит болтать. Вам пора заниматься. Да ведь вы ещё не всё рассказали?" Лучше об этом не просить, лишние знания не доставят вам удовольствия. Идите. С люка Мурр могла удивиться, но всё-таки послушалась. Первый класс всё ещё оставался моей территорией, и она не могла не подчиниться требованию её освободить. Но если быть честной, никогда ещё я не испытывала меньшего разочарования от её поведения, чем в этот раз. Приятно было сознавать контраст между реальностью и моим описанием. Вспоминать с каким удовольствием доктор Джон поехал домой, с каким здоровым аппетитом поужинал, с каким христианским смирением и спокойствием отправился отдыхать, но только от его глубоко несчастного вида я проникалась раздражением к прекрасной и ветреной причине его страданий. Прошло 2 недели. Я успела привыкнуть к школьной рутине и от острой боли перемен перешла в состояние привычного паралича. Однажды днем, направляясь через холл в первый класс, где предстояло ассистировать на уроке теории литературы, я увидела, что привратница Розин стоит возле одного из больших высоких окон в характерной небрежной позе. Она всегда стояла и так, словно исполняла команду, вольно, засунув одну руку в карман передника. В другой руке она держала конверт и прилежно изучала надписи на нем и печать. Письмо. Прямоугольник такого вида уже целую неделю не покидал моих мыслей. На нынешней ночью даже снился, а в эту минуту притягивал подобно мощному магниту. Но я не было уверена, что попросить разрешения хотя бы взглянуть на белый конверт с красной печатью допустимо. Нет, допускаясь разочарования, я быстро прошмыгнула мимо. но тут же следом раздались шаги и слава богу это не разин. По коридору спешил профессор литературы. Я ускорила шаг. Если бы удалось сесть за свой стол до его появления и призвать класс к дисциплине, он не обратил бы на меня внимания, но замеченная бездеяла в холле я непременно превратилась бы в бег допроса с пристрастием. Когда дверь шумом и треском распахнулась ию в классу миссии Эммануэля, я уже сидела за столом в мертвой тишине. Как обычно он наброшился на нас подобно грозе, но вместо того, чтобы молнией пронестись от дверей к кафедре, внезапно остановился на полпути и, повернувшись лицом ко мне и к окну, окученицам спиной, смерил меня пристальным взглядом. Этот взгляд вполне мог заставить вскочить и спросить, что стреслось, но месье Поль меня опередил, достал из жилетного кармана конверт и положил мне на стол тот самый, что я только что видела в руке Розин. Гладкий, белый, с алой печатью посередине. Вот это вам! Я мгновенно ощутила всплеск надежды, воплощение желания освобождения от сомнения, избавления от ужаса. Подчиняясь привычке необоснованно вмешиваться в чужие дела, месье Поль забрал письмо у привратницы и доставил сам. Можно было бы рассердиться, однако на проявление чувств не хватило времени. Да, я держала в руке не краткую записку, а настоящее письмо, там меньшими мери лист, причём не тонкий, а плотный. Имя адресата, мисс, Lucio Снова выведено чётким, ясным, решительным почерком, читалось легко. Круглая плотная печать была поставлена твёрдой рукой и несла отчётливый, не допускавший сомнений рисунок инициалов: Д. Г. Б. Я испытал настоящее счастье. Теплые радостные чувства, которые проникли прямо в сердце и легкой волной разлилось по жилам. Впервые в жизни мечта воплотилась в жизнь. На моей ладони лежал прямоугольник истинной, не замутненной радости. Ни сон, ни образ разума, ни одна из рожденных воображением размытых картин, на которые человечество возлагает неоправданные надежды, ни манна небесная, которую я уныло воспевало некоторое время назад. До начала она тает на губах с невыразимой сверхистинственной сладостью, а в конце вызывает в душе столь же невыразимую горечь. Людям свойственно отчаянно тосковать по натуральной выращенной на земле пище и молиться небесным силам, чтобы те забрали свою ароматную расу, пищу божественную, но для смертных роковую. В эту минуту я радовалась не сладкому нектару и не маленькому семечку кориандра. ни невесомые вафли и ни капли приторного меда. В руке я держало дикую пряную добычу охотника, питательное вырышее в лесу или в пустыне полезное мясо, свежее, здоровое, дарившее жизнь, то самое, которого умирающий патриарх требовал от сына Иса в обещая взамен благословение последнего вздоха. Событие казалось неожиданным, нечаянным счастьем. И я мысленно благодарила пославшего его Бога в слух, однако выразила признательность лишь профессор, воскликнув: "Спасибо, спасибо, месье". В ответ он сжал губы, смерил меня яростным взглядом и направился к кафедре. Месье Поль обладал хорошими качествами, но в целом добрым человеком не был. Прочла ли я письмо здесь и сейчас? Вкусила ли Олеинину так поспешно, словно Исаф метал свой посох каждый день? Конечно нет. Конверт с адресом и красная печать с тремя отчетливыми буквами представляли драгоценный подарок, слишком роскошный для данной минуты. Я незаметно выбралась из класса, добыла ключ от запиравшейся на весь день спальни и трепетно и поспешно, опасаясь, что мадам Бек узнает и начнет шпионить, подошла к своему бюро, выдвинула ящик и открыла секретер, достала шкатулку. насладившись последним взглядом с благоговейным страхом, стыдом и восторгом поднесла к губам печать, потом завернула конверт в серебряную бумагу и спрятала в шкатулку. На неё убрала в секретер, заперла и немедленно задвинула ящик бюро. Покинув спальню и повернув в замке ключ, я вернулась в класс, поверив, что феи действительно существуют и даже порой дарят подарки. Странное блаженное безумие. Ведь я все еще не прочитала это письмо, даже не узнала, сколько в нем строчек. Войдя в класс, я стала свидетельницей жуткой картины. Месье Эммануэль безумствовал как бубонная чума из-за того, что одна из учениц отвечала недостаточно громко и отчетливо. Бедняжка рыдала, а вместе с ней и другие, в то время как истиннобледный профессор неистовствовал на кафедре. Стоит ли удивляться, что едва я попала в поле зрения, он тут же набросился на меня. Занималась ли я с святыми девушками? Пыталась ли обучать поведению достойному леди? Или позволяла и даже поощряла душить родной язык и мять между зубами, словно существовала какая-то незменная причина стыдиться произносимых слов? Неужели это и есть скромность? Нет, ничего подобного. Это всего лишь отвратительное ложное отношение, результат или предтеча зла. чем потакать ужимкам и гримасам жеманству и издевательствам над благородным языком всеобщей испорченности и тошнотворному упрямству учениц первого класса он лучше оставит их на попечение невыносимых маленьких учительниц а сам ограничится преподаванием азбуки детям третьего отделения что я могла на всё это сказать абсолютно ничего оставалось лишь надеяться что будет позволено хранить молчание однако буря не только не утихла но и разыгралась с новой силой Значит, ни один из вопросов не достоин ответа. Судя по всему, в этом месте в членливом будуаре первого класса с претензозными книжными шкафами, покрытыми зеленым сукном, партами, нелепыми подставками для цветов, безвкусными картинами и картами в аляповатых рамках и, несомненно, с иностранным надзором, принято думать, что профессор литературы не достоин ответа. Здесь правят новые идеи, привезенные, разумеется, прямиком из Великобритании. Здесь старит дух оскорбительного высокомерия и заносчивости. Представьте картину: девушки, ни одна из которых ни разу не проронила даже слезинки, выслушивая нотации других преподавателей, сейчас не выдержали безмерного жара месье Полля и Мануэля и растаяли, словно ледяные скульптуры. Я же, пока еще не окончательно потрясенная, вернулась на свое место, чтобы попытаться возобновить работу. Тотто -то, или мое упорное молчание или движение руки при шитье лишило месье Мануэля остатков терпения. Нон буквально спрыгнул с подиума. Возле моего стола топилась печка и профессор яростно ее атаковал. Маленькая железная дверца едва не срывалась с петель, во все стороны полетели искры. Намеренный меня оскорблять, прошепел он злобно, притворясь, что все произошло случайно. Настало время попытаться хотя бы немного успокоить безумца. Нет, месье, мне бы и в голову никогда не пришло вас оскорблять. Прекрасно помню ваши слова, что мы должны дружить. Я вовсе не собиралась предавать голос у дроши, всё-таки он дрогнул, думаю, скорее от возбуждения, недавнего восторга, чем от спазмов нынешнего страха. И всё же в гневе месье поле присутствовало нечто способное вызвать слёзы, особая эмоциональная страсть, противостоять которой оказалось невозможно. Не чувствуя себя несчастной и не спытывая страха, я заплакала. Довольно, довольно. Скоро проговорил профессор, оглянувшись и увидев в классе вселенский потоп. Решительный я, настоящий декар и злодей. У меня только один платок, но если бы было двадцать, непременно одолбал бы каждый из вас. Пусть учительница представит всех. Вот возьмите, Люси. Он достал из кармана и перетянул мне чистый шелковый платок. Конечно, особо близко не знакомая с месье Полем. не привыкшая к нему и его порывам, поняла бы предложение неправильным и с обидой отвергла дар, но я твёрдо знала, что промедление недопустимо, чтоб малейшее сомнение станет фатальным для зарождающегося мира. Поэтому встала, демонстративно приняла платок, столь же демонстративно вытерла глаза и только потом села, чтобы до конца урока не притронуться ни к игле, ни к напёрстку, ни к ножницам, ни к кусочку муслина. Все эти предметы получили со стороны профессора немало ривнивых взглядов. Он ненавидел их смертельно, считая рукоделие средством отвлечения внимания от собственной персоны. Он преподал чрезвычайно красноречивый урок и скоро предстал добрым и дружелюбным. Прежде чем урок закончился, буря утихла, тучи рассеялись и засияло солнце. Слёзы сменились улыбками. Покидая класс, он ещё раз остановился возле моего стола и уже спокойнее спросил: "А ваше письмо ещё не прочла, миссис?" "Похоже, оно слишком хорошо, чтобы прочитать сразу. Бережёте, как я в детстве берёг самый спелый персик". Догадка оказалась настолько близкой к правде, разоблачение таким проницательным, что я не смогла сдержать внезапного румянца. "Обещаете себе приятный момент", ревниво продолжил миссис Пол. прочитаете письмо, когда рядом никого не будет, не так ли? Ах, молчите, улыбка отвечает за вас. Что же, не станем судить слишком строго. Молодость проходит быстро. Месье, месье, воскликнул я, точнее, прошептал вслед, когда он повернулся, чтобы идти. Вы заблуждаетесь. Даже не читая письма, могу поручиться, что оно сугубо дружеское. Известно, что это за друг? На свидание мы дмазили, но месье, ваш платок оставьте, оставьте себе. Вернётесь, когда распечатаете письма, его содержание прочту в ваших глазах. К тому моменту, как он удалился, ученицы уже вышли в беседку, оттуда в сад и во двор, чтобы, как обычно, погулять перед обедом, который подавался в пять часов. Некоторое время я стояла в задумчивости, рассеянно сжимая платок в руке. А потом, обрадованная внезапным возвращением золотого сияния детства, взбужденная оптимизмом, отвлеченная свободой предобеденного часа и, главное, утешенная надежно спрятанным в шкатулке секретере и ящике бюро сокровищам, принялась играть платком, подкидывала и ловила, как мячик. Вдруг четвёртая рука, которая появилась из рукава пальто, простёрлась над моей причём поймала самодельный мечик в воздухе и спрятала в карман, заметив при этом. Поистине верю, что он смехается и надо мной, и над моими действиями. Этот человек был поистине ужасен, настоящий эльф каприза и вездесущности. Невозможно было предположить, где он появится в следующий раз и в каком настроении.